Глава 8. Ла Абельгнец. Я поймал шнурок дверного звонка, сносимый ветром в сторону, и поддёрнул за него. Вот кто мешал владельцам дома заменить эту достаточно неудобную, хотя и симпатичную верёвочку, обычной магической печатью, реагирующей на прикосновение, или как-нибудь защитить её от ветра, если уж им понравилось именно такое дизайнерское решение. И почему сам Сэмюэл не сделал этого? В конце концов, он проживал здесь уже четвёртый год. Конечно, здание не являлось его собственностью, семья Фоссов, подобно большинству аристократов, не имела недвижимости в летней столице и просто арендовала соответствующий их статусу дом на время учёбы Сэма. Ну уж заменить звонок без согласия хозяев вполне можно было. Прошу вас, Ла Абель, входите. Открывший мне слуга склонился в поклоне. Позвольте принять вашу одежду. Господину сейчас будет доложено о вашем визите. Мужчина ещё что-то говорил, но я особенно не прислушивался. Уже успев привыкнуть к его многословной манере речи, сегодняшний мой визит к Фоссу был далеко не первым и даже не десятым. Пройдя привычным путём в гостиную, я на мгновение задержался в дверях, разглядывая сидящую в одном из кресел женщину, которую совсем не ожидал увидеть. Ну, по крайней мере, сегодня не ожидал. Одетая в изумрудного цвета платье, она буквально тонула в море оттенков зелёного, заполнявших комнату. «Добрый день, Ла Абель», — женщина поймала мой взгляд, и её губ коснулась мимолётная улыбка. «Рада видеть, что вид пожилой дамы по-прежнему не вызывает у вас отвращения». «Здравствуйте, Белинда». Я подошёл поближе к занавешанному шторами окну и опустился в свободное кресло напротив... Тётя Сэма. Вид пожилых людей действительно не вызывает во мне отвращения, но какое это имеет отношение к дамам, которые ещё так далеко до старости? Взрослейте. На этот раз улыбка продержалась на её губах чуть дольше. В прошлом году вы рассточали комплименты не столь непринуждённо. Я лишь пожал плечами, несмотря на взятые в последнее время уроки и явный прогресс в области социализации. Словесные перепалки и игра малопонятными намёками всё так же давались мне с большим трудом. Точнее, почти никак не давались. "Составьте мне компанию, Абель". Белинда отложила в сторону книгу, которую держала в руках. "Мы успеем поболтать, пока сын выберет подходящий костюм и оденется. Он отправился наверх всего пару минут назад. Надеюсь, вы его простите за вынужденное ожидание. Всё-таки это в первую очередь моя вина". Я не предупредила мальчика о своём визите. Ничего страшного. Я всегда стараюсь иметь небольшой запас свободного времени, так что опоздать мы не должны. Во всяком случае, я надеялся на это. Ибо в противном случае Кристофер на меня сильно обидится. Он слишком долго готовился к сегодняшнему соревнованию, чтобы просто так простить мне пренебрежение столь важным для него событием. Да и Кристина наверняка поддержит брата в праведном гневе. Давно прибыли Несколько часов назад пришлось лететь ночью. Иногда у рейсовых кораблей ужасно неудобный график. Сочувствую. Надеюсь, я не мешаю вашему отдыху. Ни в коем мере валяться на кровати и предаваться страданиям, мне уже надоело. К тому же, болтание языком вряд ли можно считать утомительным. Рад, что вы сохраняете бодрость духа, но неужели совсем не нашлось подходящего рейса? Ведь бывают внеочередные полёты. Да и курьерский корабль никто не отменял. Можно было прибыть несколькими днями позже, но зато с большим комфортом. Сомневаюсь, что Сэм расстроился бы из-за перенесённого визита. Он очень трепетно относится к вашему здоровью. Знаю, знаю. Сэмюэль очень милый и заботливый мальчик. Только из-за этого я и готова терпеть неудобства вроде ночного перелёта. Видите ли, Абель, завтра в Сельяна прибудет отец Сэма. И юноше желательно предстать перед родителям в облике взрослого и ответственного курсанта, а не малолетнего прожигателя жизни. И кому, как не мне, заботиться об его имидже? На прожигателя жизни Сэм совсем не похож, но помощь такой мудрой советницы никому не будет лишней. Немного лести в моей ситуации не помешает. Я никак не рассчитывал на сегодняшнюю встречу с Белиндой и уж тем более на скорое прибытие Вилььема Фосса. Но раз уж ситуация складывалась именно так, то некоторые планы можно было и пересмотреть. Вы сегодня хвалите меня уже далеко не в первый раз. Мимолётная улыбка вновь осветила лицо Белинды и тут же снова исчезла, словно женщина совсем не могла радоваться дольше пары мгновений. Хотите что-то спросить? Скорее, попросить. Откладывать серьёзный разговор не было никакого смысла, особенно теперь, когда всё так удачно складывалось. У меня есть деловое предложение к Вилььему Фоссу. Я бы хотел, чтобы вы попросили его меня выслушать. Всего лишь. А почему вы сами не хотите обратиться к нему? Он точно не откажет во встрече кому-то столь высокородному. Или если по каким-то причинам не желаете сами, то с такой просьбой мог бы обратиться Сэмюэл. Поверьте, Лабель, Сэм не откажет вам, если его попросить. И, конечно, ему не откажет Уильям. Он любит своего младшего сына гораздо сильнее, чем меня. Охотно верю. Но и я, и Сэм достаточно молоды. Есть возможность, что его отец не воспримет всерьёз идею, высказанную кем-то настолько юным. Вы совсем другое дело. Вряд ли Вильям Фосс проигнорирует совет умудрённой жизнью женщины, а заодно столь близкой к нему. Но последнее не стоило произносить вслух. Я Польщина. Белинда прекрасно поняла мой намёк. Думаю, я смогу убедить его всерьёз отнестись к предложению близкого друга Сэма. Рад это слышать. Тон, которым она говорила, не оставлял сомнений в её словах, тоже содержался какой-то намёк. Я его не понял, но пообещал самому себе проанализировать на досуге каждое слово Белинды. Расскажите, в чём суть вашего предложения? Надо же мне что-то поведать Виллиму. Разумеется, Мы с моим деловым партнёром Генрихом Мюллом хотим создать маленькую транспортную компанию, но нам не хватает третьего партнёра, такого как Фосс. Компания Генриха специализируется на производстве воздушных кораблей и их обслуживании. Он способен дать будущей фирме надёжную и недорогую материальную базу. Уильям, как известный торговец с зерном, мог бы обеспечить нас выгодными заказами на перевозки и помочь с составлением маршрутов, логистикой. А заодно предоставил бы информацию по конкурентам. Он ведь с ними постоянно работает. Ну а я буду играть роль связующего звена между двумя уважаемыми бизнесменами. Кроме того, именно я сформирую начальный капитал из своих собственных средств. Так что при неудаче Вильям ничего не потеряет. А в случае успеха он сможет вложить дополнительные деньги и увеличить свою долю в новой фирме. Это не считая никаких расценок на перевозки. Идея создать такую компанию пришла мне в голову ещё летом. Я не надеялся получить от неё большой выгоды. Цель была совершенно иная. Неизвестно, где и когда люди императора выйдут на наш след и какова будет их реакция. Наличие собственного транспорта с лояльной командой давало прекрасную возможность для манёвра. Не говоря уже о банальной перевозке незадекларированных грузов. А уж если содержание такого транспорта будет оплачиваться не только из моего кошелька, то просто великолепно. Вдобавок, официально зарегистрированная фирма избавляла меня от многих вопросов. Вроде того, зачем мне понадобился собственный воздушный корабль? Звучит интересно. Думаю, что смогу оказать помощь, описав вашу затею в радужных тонах. Может быть, вы еще что-то хотите? Я всегда готова оказать помощь. Нет, благодарю. Вы и так делаете для меня очень много. Ну, ну, не преувеличивайте, Лабель. Расви, я могу не помочь другу Сэму в чём-то столь малом. Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время. Поверьте, мои скромные услуги не будут ничего вам стоить. Ли Кристина Денова. Кристина скучала. Она уже многократно успела пожалеть, что отправилась после занятий вместе с братом на его идиотский полигон, а не домой, как Абель или Марта. Да, сегодня тот самый день, когда Крис будет сражаться с остальными за звание лучшего командира второго курса. Но кто мешал ей прибыть непосредственно к началу действия? Нет, ей понадобилось продемонстрировать брату свою поддержку. И вот она уже больше 2 часов сидит в одиночестве посреди наспех сооружённой открытой трибуны и глядя на хмурое небо, надеется, что дождь всё-таки не пойдёт. Эти улухи потратили столько денег на организацию полигона, даже зрительские места устроили, арендовав разборные трибуны у академии, а оплатить погодному ведомству услуги по разгону туч не догадались. Лучшие командиры курса, демоны их побери. Сам полигон, разворачиваемый в данный момент магами-иллюзионистами, тоже впечатления не производил. 30 квадратных километров земной поверхности, покрытой серым маревом. Ничего зрелищного. Чародеи, несмотря на их количество и высокую квалификацию, попросту не могли постоянно удерживать настолько большую интерактивную иллюзию. Поэтому поле усеивали лишь заготовки для заклятий, наполненные минимумом энергии. Предполагалось оживлять отдельные части полигона, куски размером в квадратный километр, при вхождении в них одной из соревнующихся групп. В общем, смотреть было совершенно не на что и поговорить не с кем. Брат что-то обсуждал то со своей командой, то с противниками. Судьи были заняты не меньше, а зрители только начинали прибывать. Первые группки, в общем, количеством человек 20 располагались на трибунах вдали от неё. Позволили ли мне будет узнать, что заставило прилестную девушку скучать в одиночестве. На Кристину упала чья-то тень. А? Девушка вскинула голову и наткнулась на смеющийся взгляд брата. Пауль? Что ты здесь делаешь? Прилетел. Мужчина уселся рядом с Кристиной. Не мог же я пропустить столь знаменательное событие. Он махнул рукой в сторону полигона. И ты оставил все дела? Удивилась девушка. Старшие члены семьи Нечасто могли выкроить в своём расписании несколько часов для присутствия на важном для неё или Кристофера событии, а уж о том, чтобы посетить ради этого другой город, и речи не могло быть. По крайней мере, так ей раньше казалось. Но ну, не то чтобы оставил, перенёс, решил совместить приятное с полезным, Пауль широко улыбнулся. Мне всё равно надо было навеститься в Салиана, так почему бы и не тогда, когда Крис участвует в состязании? Он будет рад. Надеюсь. Дашь ему пару советов перед началом? Не, это было бы нечестно по отношению к остальным. К тому же, я не собирался показываться крису на глаза до окончания соревнований. Почему? Ты же его знаешь. Если он будет знать, что я сижу на трибуне, то обязательно станет пытаться прыгнуть выше головы. Это у нас семейное. Семейное проклятие, проворчала Кристина. Считаешь гордость проклятием? Если гордость не сопряжена с умением мыслить, то именно проклятием она и является. Нам, парням, гордость порой важнее разума, Пауль засмеялся. Но тебе, сестрёнка, не грозит быть проклятой. Ты всегда была слишком рассудительной для своего возраста. Кристина, фыркнув, отвернулась, показывая брату своё отношение к их так называемой гордости. И почти сразу увидела Абеля идущего вдоль нижнего ряда кресел в сопровождении Сэма и Марты. Привстав, девушка помахала им рукой, привлекая внимание. Гнетц тоже поднял в ответ руку, показывая, что заметил её. "Твои друзья сейчас будут здесь", отметил очевидный брат. "Друзья и любимый", поправила его Кристина. Политика-поличкай, но она всё ещё надеялась на брак с Абелем. и не собиралась позволять членам своей семьи игнорировать её чувства. Как скажешь, миролюбиво согласился Пауль. Он явно не собирался спорить с сестрой, особенно учитывая тот факт, что окончательное решение в подборе супруга всё равно принимал отец. Девушка лишь вздохнула в очередной раз, позавидовав простолюдинам. Вроде бы низшие сословия, а сколько их проблем, они лишены в своей жизни. Не будь она аристократкой, Просто переспала бы Сабелем, и уже на следующее утро их семьи сами тащили бы своих детей в храм совершенства заключать брачный союз. Гнец наконец поднялся к ним и, обменявшись с Паулем вежливыми приветствиями, сел с другой стороны от девушки. Кристина представила брату остальных своих друзей. И едва покончив с формальностями, развернулась к Абелю, обвив его руку своей и поцеловав в щёку. "Я так соскучилась по тебе, любимый", проворковала она. "Я тоже соскучился". Юноша улыбнулся ей. В другой раз таких слов было бы достаточно, но не сейчас. И Крис незаметно ущипнула своего кавалера за руку, требовательно смотря ему в глаза. Тот недоуменно моргнул пару раз, но затем в его взгляде мелькнуло понимание. Прекрасно выглядишь, дорогая. Девушка с трудом поборола желание с торжеством посмотреть на брата. Вместо этого она старательно сделала вид, что подобное обращение со стороны юноши для неё давно в порядке вещей. Кристина была абсолютно уверена, что Пауль не упустит ничего и доложит отцу о каждой мелочи. К счастью, дрессировка Абеля уже принесла свои плоды, и из-за результатов наблюдения девушка могла не беспокоиться. Во всяком случае, могла не беспокоиться слишком сильно. Её любимый всегда мог ляпнуть какую-нибудь глупость, и поделать с ним ничего было нельзя. Ла Абельгнец. Я осматривал выделенную под полигон местность, парящие над днём огромные заклётия для передачи изображения, высокий судейский помост, трибуны с сидениями на 1000 человек, если не больше, и думал о том, что чего-то не допонимаю. Возможно, мне стоило раньше поинтересоваться у вовлечённых в подготовку сегодняшнего события Штефана или Сильвии, на что оно будет похоже, или спросить у самого Криса, какой именно подготовкой они занимались целых 2 месяца. Но в любом случае то, что я видел, больше походило на неплохо организованный турнир, чем на банальное выяснение тремя курсантами второго года обучения, кто из них круче. Неудивительно, что наследник семьи Денова решил посетить подобное мероприятие. Абель, ты чего так внимательно смотришь на поле, прервал ход моих мыслей Фосс. Увидел что-то новое? Да, пробормотал я в ответ. Много нового. Трибуны, например. Признаваться в том, что для меня всё здесь в нове, не хотелось. А что не так с трибунами, удивился Сэм? Они большие. Зачем было тащить сюда и собирать такие большие трибуны? На них можно половину учащихся академии разместить. А я сильно сомневаюсь, что каждому второму курсанту интересно состязание наших товарищей. Не каждому второму, но многим, ответила Зафосса Кристина. Состязающиеся ведь из разных групп, у каждого свои болельщики, поддержка. С нашего курса человек 200 выказали желание прийти. Первокурсников много, и для них это изредное событие. Со старших курсов тоже не один десяток человек заинтересовался. К тому же, мал кто приходит в одиночку. С братьями, сёстрами, друзьями, родителями. Некоторые сразу по 10-15 билетов покупали. Билетов? слегка удивившись, переспросил я. Ну да, Кристина кивнула. Когда Крис захотел поставить трибуны, чтобы обеспечить зрителей сидячими местами, я предложила ему продавать билеты, чтобы хоть как-то возместить расходы. Между прочим, за символическую плату В один золотой. Только близкие друзья находятся здесь бесплатно. Хм, а я золотой отдал, пробормотал Паул Диново. И что? На все эти места вы продали билеты? Почти. 800 с лишним человек оплатили своё пребывание здесь. Плюс бесплатные места для нас, так что с трибунами всё в порядке, Абель. Я был поражён. Почти 1000 зрителей. Крису придётся очень постараться. Ибо одно дело проиграть в небольшом частном споре и совсем другое под пристальными взглядами множества людей. Брат, кстати, очень рад зрителям, словно угадав мои мысли, произнесла Кристина. Он так уверен в победе? Он так нервничает из-за того, что лично приглашал судей. Считает, что его успехи могут быть поставлены под сомнение. А зрители вроде как беспристрастны. Наивный. До начала состязания мы ещё успели обсудить не только самого Криса, но и его соперников, а заодно пройтись по достоинствам и недостаткам судей. Старший Динова болтал ничуть не меньше прочих участников разговора, несмотря на тот факт, что ни с кем из обсуждаемых, кроме самого Кристофера, он знаком не был. Мне тоже не удалось отмолчаться. Нежелание участвовать в беседе могло быть воспринято Динова как пренебрежение. Да ещё и Кристина льнула ко мне гораздо больше обычного и неоднократно намекала на необходимость высказывания очередного комплимента, физически намекала. Несмотря на свой хрупкий вид, девушка была довольно сильна. Так что уже сегодня можно будет полюбоваться на целый ряд синяков, украсивших мою левую руку. Потому когда судьи объявили о начале состязания, я испытал сильное чувство облегчения. Три группы по 6 человек вышли на стартовые позиции. Позиции выбирались жеребьёвкой, как и состав каждой команды. Поскольку состязались курсанты в первую очередь в командирских навыках, то им положены были подчинённые, отобранные из бывших военнослужащих. Для большей реалистичности, по словам Кристины, в небо взмыла небольшая ракета и взорвалась красно-сиреневыми вспышками. Сигнал к началу Первый человек ступил на территорию созданного магией полигона. Иллюзии ожили, превращая пару километров невзрачного серого марева в настоящий джунгли. Это было красиво. Вот только созданная магией растительность полностью скрыла от нас людей, ради наблюдения за которыми мы здесь собрались. Впрочем, секунды 3 спустя напротив трибун возникли три огромных окна с видом на участников состязания. Жёлт только звук не передавался. Мигель, стоявший перед своей группой, протянул руку, пытаясь отодвинуть в сторону свисающую прямо перед ним и мешающую обзору лиану. Я собрался улыбнуться, заметив этот вполне естественный жест, но не успел. У него получилось. Он отодвинул в сторону иллюзорную лиану. Явление, созданное из специфической игры света и не имеющее никакой материальной основы. Невероятно. Как? Как магам удалось создать всё это? Я буквально прикипел взглядом к передаваемому изображению, пытаясь не упустить ни малейшей детали. Хотя само соревнование меня сейчас интересовало лишь постольку, поскольку группа Криса отромилась с места первой. Впереди идущий высокий мужчина в камуфляже потревожил стебли какого-то торчащего из земли растения, откинул в сторону подвернувшуюся под ноги сухую ветку, но потом он неосторожно повернулся, И его локоть погрузился внутрь древесного ствола без какого-либо сопротивления. Я медленно выдохнул, наконец поняв суть происходящего. Виденное нами действительно было типичной нематериальной иллюзией, а её изменения зависели от отвечающих за происходящее на полигоне магов. Чародеи пристально наблюдали за продвижением находящихся внутри иллюзии людей и в нужный момент подправляли тот или иной участок огромного динамического заклятия. Но то, с какой лёгкостью и естественностью происходило изменение ландшафта, заставило меня замереть в восхищении. Нам демонстрировали настоящее искусство. Сколько разнообразных веточек, лиан, торчащих из земли стеблей в видимой зоне вокруг каждой группы. А сколько в джунглях размером в квадратный километр Какое количество элементов заклятия каждый маг должен контролировать постоянно и каким образом он находит нужные? По мере продвижения участников соревнования это было нечто невероятное. Я уже жалел, что совсем не интересовался подготовкой сегодняшнего мероприятия. А теперь придётся ждать окончания, прежде чем удастся поговорить с кем-нибудь из иллюзионистов и напроситься хотя бы на парочку персональных лекций. Ли Кристофер Динова. Не прошло и 10 минут с момента входа в искусственные джунгли, как отряд понёс первые потери. Воин номер 3, идущий впереди и чуть правее Криса, вдруг остановился и выругался. Вокруг его правой ноги обвилась иллюзорная змея, мерцающая красным светом. Динова едва сдержал рвущееся наружу ругательство. Он сознательно выбрал медленный темп в передвижении. Надеясь перекрыть потери очков из-за отставания по времени с сохранением жизни своих подчинённых, и первое же происшествие заставило поставить под сомнение избранную тактику. А ведь их группа преодолела едва ли 500 м. С учётом того, что путь от старта до финиша должен составить от 7 до 10 км, проблема, причём большая. Кристофер с минуту обдумывал свои дальнейшие действия, но потом только махнул рукой. Продолжаем движение. Следующие полкилометра принесли гораздо больше сюрпризов: ловчие ямы с кольями на дне, лианы-убийцы и даже нападение пантеры. Составители препятствий явно постарались. Настоящие джунгли вряд ли могли похвастаться хотя бы десятой частью такой смертоносности. Причём каждая ловушка была выполнена с потрясающей достоверностью. Даже стоя на самом краю ямы и точно зная, что перед ним абсолютно ровная поверхность, Крис отчетливо видел трёхметровой глубины провал с расположенными на дне заточенными колышками. У него даже возникла мысль проверить ногой твёрдость почвы, но юноша отогнал её. Не хватало ещё активировать ловушку и выбыть со состязания по такой глупой причине. Отряд упорно продвигался вперёд. тщательно обшаривая взглядами каждый метр пространства перед собой медленно, ужасающе медленно. Кристофер неоднократно успел пожалеть, что недостаточно подготовился к преодолению подобной местности, в частности, не включил в снаряжение шесты для прощупывания дороги. Пришлось бы меньше бояться наступить на какую-нибудь придуманную изобретательным Штефаном пакость. добыть подходящие по длине палки прямо на месте не представлялось возможным по понятным причинам. Приходилось просто смотреть внимательнее, частенько останавливаясь из-за этого на одном месте и теряя драгоценные минуты. Второе неприятное событие стало для них всех полной неожиданностью. Крупный алый цветок при приближении человека вдруг выбросил в воздух большое облако пыльцы или ещё чего-то такого, что должен выбрасывать цветок. Впереди идущий отпрыгнул назад, но поздно. Его рука, живот и часть груди окрасились в жёлтый цвет. То есть он не был мёртв, но передвигаться дальше самостоятельно не мог и будет считаться уцелевшим только если остальные доставят его к финишу. Проклятье. На этот раз Крис не сдержался. На силки он не догадался прихватить с собой тоже. Номер 2, сможешь его нести? Попробую. Воин номер 2 был примерно одних габаритов с пострадавшим. Пройдена была только треть пути, а боеспособной осталась только половина отряда. Крис решил окончательно наплевать на время. Он больше не мог позволить себе терять людей. Отныне они не шли, тащились. Следующие 5 км группа преодолевала 3 часа. Раненого передавали из рук в руки, Деново сам не побрезговал протащить боевого товарища на закорках в течение довольно длительного времени. Тот был не так уж тяжёл, но необходимость идти позади всех и потеря контроля над ситуацией изредка помотали Кристоферу нервы. До финиша оставалось не больше километра, когда джунгли внезапно расступились. Юноша немного удивлённо уставился на очередную преграду, гадая, чем именно та обернётся для них. Отряд вышел к самой настоящей реке. Метров 30 в самом широком месте Водиной поток медленно катил свои мутные воды с запада на восток. На обоих берегах в лучших традициях полигона дремали, зарывшись в грязь по самые ноздри несколько крокодилов. С какого бока подступиться к этой проблеме, Крис даже не представлял. То, что река являлась всего лишь иллюзией, было очевидно, а значит им ничего не стоило пробежать по её поверхности. Вот только вряд ли всё настолько просто. Какая-то имитация водного потока должна быть. Что-то замедляющее их скорость передвижения и позволяющее крокодилам подобраться к жертвам. Скорее всего, какой-нибудь заклятие уплотняющее воздух над рекой или ещё что-то подобное. В любом случае им потребуется ступить на воду, чтобы узнать это. Будем прорываться двумя группами. Криса кинул взглядом свою команду, убеждаясь, что его тихий голос слышен каждому. Я понесу раненого. Меня он не так сильно замедлит, как вас. Мы будем форсировать поток вон там, напротив куска пляжа без крокодилов. Вы втроём дадите мне небольшую фору по времени, чтобы получить возможность понять, как именно устроено препятствие, и заодно позволите животным освободить эту часть берега. Крокодилы наверняка поступят так же, как в обычной жизни, устремятся к нам. Вот тут вы и пойдёте на прорыв. Всё ясно? 4 согласных кивка и никаких вопросов. Денова еще раз окинул взглядом свою команду и развернулся к реке. Раненый вскарабкался ему на спину, занимая место рюкзака с разными мелочами, отданного в руки прочих членов группы. Он крепко обхватил Криса руками и ногами, стараясь зацепиться как можно лучше. Товарищи по команде обмотали их ремнем. Юноша хотел было сказать, что это лишнее, но передумал. Он лишь попрыгал на месте, привыкая к грузу, и тихонько поморщился. Всё-таки быстро передвигаться, неся на спине человека, чей вес превышает твой собственный, проблематично, даже для мастера боевых искусств уровня Кристофера. Впрочем, на один рывок сил должно было хватить. Дино возделал шаг, другой, третий, затем побежал. Живой груз ощутимо давил на плечи, но ноги этого практически не замечали. Стимулируемые потоком внутренней энергии, они двигались всё быстрее и быстрее. Крокодилы только начали шевелиться, отрывая головы от песка и поворачивая их в сторону двигающегося человека, когда Кристофер достиг берега и прыгнул. Мощный толчок обеими ногами, сопровождаемый направленным выбросом энергии, и два тела взвились в воздух. Они пролетели метров 10, прежде чем рухнуть на поверхность реки и с громким плеском уйти под воду. Такого юноша попросту не ожидал. Он невольно вдохнул воды, закашлялся, вдохнул ещё больше, бешено заработал конечностями, неосознанно продолжая подпитывать их энергией. И когда его ноги коснулись твёрдой поверхности дна, он вновь попросту побежал по дну, проламываясь сквозь сопротивление воды. Вынырнув на поверхность реки, Крис даже не сразу это осознал, продолжая всё так же хаотично молотить руками и пытаясь то ли откашляться, то ли не вдохнуть ещё больше жидкости. Он добрался до берега, дважды упав на мелководье и третий уже на песке пляжа, но не остановился на этом, а диким зигзагом на четвереньках, сотрясаемый кашлем, устремился в сторону джунглей. И лишь вломившись сквозь иллюзорный куст в заросли остановился. Захадевающегося в спазматическом кашле раненого, не отвалившегося где-то по дороге только благодаря ремням, стошнило прямо на голову юноши, но молодому Динову в этот момент было всё равно. Отправиться дальше они смогли только 20 минут спустя. Мрачный Крис высматривал ловушки с каким-то тихим остервенением. Динова всё ещё собирался победить. чтобы хоть частично компенсировать тот позор, который ему вскоро придётся испытать. Проклятье. Но кто бы мог подумать, что под иллюзией реки скрывается наполненный водой ров? И когда только его успели вырыть, ведь он буквально по совчера посещал полигон, и ничего подобного на нём и в помине не было. Наверняка в последний день сделали И благодаря этой несложной уловке почти тысяча человек наблюдала, как Кристофер Динова дёргается в страхе, неуклюже размахивает руками, прыгает по берегу, а вдобавок ко всему на него ещё и тошнит простолюдина. Просто замечательно. С такими тяжёлыми мыслями юноша и вышел к концу маршрута. И наконец, набравший 468 очков Кристофер Динова, которого я и объявляю победителем сегодняшнего состязания. Усиленный заклятьем голос судьи гремел над притихшими трибунами. Поздравляйте победителя! С трибун хлынули люди. Кто-то кричал прямо оттуда, но большинство явно хотело высказаться, оказавшись поближе к юношам. Поздравляю. Лиран искренне улыбаясь поклонился Крису. Ты был великолепен. Хотя если бы я не попался в ту ловушку, то точно составил бы тебе конкуренцию, как минимум по очкам. Повторим, когда у меня будут деньги на ещё один проигрыш. Возможно, буркнул Крис. Он хотел ответить жёстче, но вовремя одумался. Однокурсник не виноват, что сохранил приличный вид в то время, как сам Денново больше походил на мокрую курицу, чем на высокородного. Я тоже поздравляю, добавил стоящий рядом с ними обоими Мигель. Изредка перепачканный в грязи, он, похоже, не расстраивался ни по поводу своего внешнего вида, ни по поводу проигрыша, хотя должен заметить, что в настоящих джунглях опасности на порядок меньше. "Наша главная опасность только приближается", хмыкнул в ответ Лиран узкове глазами на болельщиков. "Как бы не затоптали". При взгляде на толпу опасение посетило и Кристофера, но он быстро взял себя в руки, постаравшись придать лицу как можно более беззаботное выражение. Людская масса нахлынула на юношу подобно волне, но не снесла их, а неожиданно замерла в нескольких метрах, выкрикивая поздравления множеством голосов. Демнова несколько растерялся, не очень хорошо понимая, что ему делать дальше. Спасла положение Кристина, прорвавшая стену человеческих тел и с визгом повисшая на шее брата. "Поздравляю, поздравляю, поздравляю", проорала она ему прямо в ухо. «Ты лучший! А как ты переплыл реку, я и не знала, что в воде можно двигаться с такой скоростью!» «М-м-м... Спасибо!» — Крис осторожно обнял ее в ответ. Напоминание о реке не особенно порадовало юношу, но искренняя радость сестры доставляла удовольствие. «А можно мне тоже поучаствовать?» — донеслось откуда-то из-за висящей на братье Кристины. «Конечно можно!» — девушка разжала руки, выпуская шею Кристофера из захвата. Паул, молодой диново удивлённо уставился на неизвестно откуда взявшегося здесь старшего брата. Ага, тот шагнул вперёд и заключил юншива в объятие. Поздравляю, герой, шепнул Паул. Так и будешь стоять столбом? Обними меня. Я Крис медленно поднял руки, осторожно коснулся ладонями спины брата и тут же отдёрнулся. Не могу. Он зажмурил глаза. Почему? Тихо и как-то ласково шепнул ему на ухо Пауль, по-прежнему прижимающий юношу к себе: "Почему, братишка?" "Я бастард", еле шевеля губами выдавил из себя Крис. "Я хотел оклеветать тебя. Ты должен презирать меня". "Подумаешь, хотел", старший брат слегка отстранился, но только для того, чтобы заглянуть в глаза младшему. "Ты даже не представляешь, сколько глупостей за свои 30 лет хотел совершить я". Но нас определяют не желания, а поступки. И ни одного постыдного поступка ты не совершил. Скорее наоборот. Так что обними меня. А откровениями будем делиться не здесь, где так много любопытных ушей. Не всё можно произносить в толпе. Даже Шопотом Крис секунду смотрел на брата, прежде чем рвануться к этому истинно благородному человеку. Он стиснул его в объятиях и уткнулся головой в плечо, едва сдерживая подступающие слёзы. Спину сломаешь, тихонько просепел Пауль, взъерошивая правой рукой мокрые волосы Кристофера. Уильям приоткрыл дверь ногой и прочистнулся в кабинет шефа. Вот, он шлёпнул на стол перед соколом стопку папок более метра высотой и принялся разминать затёкшие кисти рук. Что это? выглянуло из-за стопки гнешек. Личные дела преподавателей академии, которые вы просили меня собрать не далее, как позавчера. Да? Только я что-то не припомню, что просил притаскивать их в мой кабинет. Здесь и так места мало, Вильям застонал. Ладно, пусть лежат, смил Стивенсон над помощником Гнешек. Только спихни их вон в тот угол. Просмотрю, когда дойдут руки. У тебя всё? Нет. Есть две темы для разговора. И Вильям принялся перекладывать папки. Слушаю. У нас на входе всего один охранник. На дублирующем посту тоже никого. Что-то намечается? Да нет, вроде бы. Но наши так называемые охранники всё равно целыми днями только узор на потолке изучают. Так что одного бездельника я отправил купить цветов для моих жён, а второго за нормальным кофе. Тот суррогат, который вы поглощаете с утра до вечера, мне изрядно надоел. Понятно. Тогда вторая тема. Вильям закончил с папками и опустился на единственный свободный стул. Денова. Похоже, их крайне интересует Абельгнец, настолько, что они опять решили задействовать свою агентуру. Осторожно, гораздо осторожнее, чем в прошлом году. Но на данный момент сомнений у меня не осталось. Это точно Денова. Кроме того, они задают слишком много вопросов и слишком многим. В такой ситуации есть маленький шанс, что рано или поздно они пересекутся с агентами службы безопасности летнего дворца. Значит, намёков они не понимают, пробормотал, уставившись в одну точку Сокол. Ну что же, будем намекать так, чтобы поняли. Он по барабанил пальцами по столу. Каков, говоришь, их шанс пересечься со слугами дворца? Небольшой. Я бы даже сказал, очень маленький, но такую возможность исключать не стоит. Небольшой это плохо. Надо постараться и сделать его большим. Но прежде следует привить обеим сторонам понимание того, что они столкнулись с конкурентами, а не с возможными союзниками. Будь добр, принеси мне всё, что у тебя есть на людей Динова. Того и как использовать в летнем дворце, я себе уже примерно представляю. Хорошо, Вильям встал. Заодно попроси, пожалуйста, того бездельника на входе принести мне печенье. Эм Разумно ли будет оставить пост совсем без охраны? Неразумно, согласился Сокол. Но я как раз пытаюсь определить, насколько был прав, отправляя на переподготовку одних только магов, отвечающих за охранные системы.